Однажды призвали Ботвида в церковный совет. Скончался старый сумасброд, притеснитель крестьян и распутник, господин Самсинг фон Бокстатховде. Щедрый спаситель Грипсхольмской церкви, он купил себе право погребения воной, И теперь совет решил воздвигнуть ему достойный памятник, каковой Ботвиду надлежит изваять из мрамора и украсить живописным портретом покойного. Местом погребения назначили бывшую часовню Марии. Ботвид весьма вознегодовал и напомнил о тяжких злодеяниях усопшего, но в ответ услышал, о мертвых дурно говорить не след. На это Ботвит резко возразил, что дурно говорят об усопшем сами его деяния, и что он, Ботвит, станет осквернителем храма Господня, коли воздвигнет изображение лиходея для всеобщего почитания, каковое в ходе веков перейдет в поклонение, и что ныне упразднили веру, которая позволяет покупать небесное блаженство. А вот господину Бокстадховде все же разрешили купить оное». Совет же немедленно отвечал вопросом, уж не считает ли Ботвит пьяницу привратника и его распутную дочь более достойными поклонения, нежели усопший. На что Ботвит ничего сказать не сумел, и вышел вон, давший тем понять, что заказ не принимает. Дело это как будто бы отложилось, потому что долгое время о нем ничего не было слышно. Но вот однажды, спустя полгода, бот ведь сидел на кладбище, на скамье, какую поставил подле Марийной могилы. Было сентябрьское утро. Ночной морозец опалил алые и желтые кленовые листья, и теперь, согретые солнцем, они падали один за другим, опускаясь на могильный холмик. Ботвит долго сидел там, глядя, как листья мало-помалу устилают зеленый дерн. И не таял на солнце, и словно тяжкие слезы капали на опад. Сонная пчела обследовала чашечки немногочисленных осенних цветов, уцелевших от ночной погибели. Одинокая пищуха искала личинки, затаившиеся под корою. Тишина и покой окрест. Бухта, как зеркало. Но вдалеке, в шхерах, слышны глухие тяжелые удары весел. Ботвит очнулся от задумчивости, когда за спиною кто-то стал насвистывать песенку. Давние воспоминания ожили, и он попытался припомнить, что это за песня и какие там были слова. Тут прямо возле уха мужской голос пропел — Что ж, спите вы, люди честные, И перед ним появился Джакома. Он еще больше располнел, Лицо красное, брови седые,